Тем временем в гостинице, где остановился Зайцев, случилось происшествие, не имевшее прямого отношения к исчезновению Слевинского. Хотя гостиница-то была в Москве одна из самых больших и многолюдных, десятки опытных служащих, несмотря на сумбурную и беспокойную жизнь сотен постояльцев, незаметно и постоянно поддерживали в ней образцовый порядок. Залитым светом вестибюле сновала публика. Легкий гул голосов тонул в обширном помещении. Портье был занят обычными хлопотами. Проверял списки постояльцев, разговаривал по телефону, отвечал посетителям. Бесшумно поднимался и опускался лифт. Пробегали официанты и горничные. И лишь один швейцар, стоя у величественной двери, философически наблюдал за всей этой суетой. Один из постояльцев подошел к лифту, когда тот только тронулся вверх. Постоялец присел на минутку на диван, но лифт не опускался. Он нажал кнопку звонка, вызывая лифтера вниз, но подъемная машина, остановленная где-то наверху, так и не спустилась. Постоялец собрался было идти по лестнице пешком, но тут подошел кто-то еще и принялся названить гораздо нетерпеливее. Постепенно в ожидании лифта скопилось несколько человек. Раздались возмущенные голоса. Кто-то из публики подозвал Портье и пожаловался на беспорядок. Портье сейчас же послал одного из служащих гостиницы выяснить причину задержки. Это был дежурный монтер Доценко, остановившийся у конторки поболтать с телефонисткой. Доценко весело побежал наверх и еще быстрее спустился вниз. Лицо у него было бледное. Он что-то буркнул Портье, и они вместе побежали разыскивать дежурного администратора. Лифт стоял на четвертом этаже. И когда Доценко поднялся, он увидел металлическую дверь лестничной клетки приоткрытой. Сперва он с укоризной подумал о том, что лифтер куда-то отлучился. Но заглянув в кабину лифта, он с удивлением увидел лифтера, неподвижно сидящего на полу. В тот день лифтом управлял Гущин, исполнительный и скромный работник. Однако у Доценко мелькнула мысль о том, что Гущин пьян. Доценко тронул лифтера за голову. Голова гущина безвольно покачнулась, и Доценко внезапно почувствовал, как пальцы его намокли. Он отдернул руку и увидел на пальцах кровь. Доценко наклонился, затылок гущина был залит кровью. Тотчас был пущен вход запасной, меньший лифт. Директор гостиницы известил о случившемся управлении уголовного розыска. И оттуда прибыл следователь Были осмотрены кабины и коридор. Все это было проделано аккуратно и незаметно. Ни один постоялец гостиницы не мог даже заподозрить о происшедшем преступлении. А через полчаса труп гущина был уже убран. Следы крови тщательно стерты с полированной обшивки, и большой лифт начал совершать обычные рейсы. Когда Явлахов и Зайцев в сопровождении Железного приехали в гостиницу, и Зайцев расположился наконец в приготовленном для него номере, Виктор спустился вниз расспросить портье о Сливинском. Но портье было не до расспросов. Он был как-то странно рассеян, отвечал не в попад. Мысли его явно были заняты какими-то другими предметами. Да и сообщить он мог немного. Гражданин, назвавшийся товарищем гражданина Зайцева, сидел в холле. А как он оттуда ушел, портье не заметил. Виктор поинтересовался, чем это портье взволнован. но тот принужденно улыбнулся и сослался на головную боль. Виктор догадался, что в гостинице что-то произошло. Он разыскал директора, тот направил его к работникам уголовного розыска. И уж от них Виктор узнал о трагическом происшествии. Это было странное преступление, и все терялись в поисках причины убийства. Гущин простой, тихий человек, ни с кем никогда не ссорился, В гостинице он служил давно. Был женат на такой же простой тихой женщине. Жена его работала на кондитерской фабрике. Было у них двое детей. Они оставались обычно дома под присмотром бабушки. Водки Гущин не пил, в карты не играл, жене не изменял, ни с какими сомнительными приятелями знакомства не водил. Одним словом, это был один из тех обыкновенных добрых людей, которые спокойно доживают до глубокой старости и которых всегда всем ставят в пример. Поводов для его убийства не было, и оставалось лишь предположить, что Гусин стал жертвой маньяка или сумасшедшего. Убит он был кастетом, удар был нанесен опытной рукой, со страшной силой. Весь затылок у лифтера был раздроблен. Смерть последовала мгновенно от кровоизлияния мозг. На минуту следователь предположил, не убил ли лифтера Доценко, но монтер весь вечер находился на виду. Лиф остановился, когда он разговаривал в вестибюле. Наверх он пошел по просьбе партии, да и никаких поводов не могло быть у Доценко для до такого убийства. Короче говоря, произошла одна из тех нелепостей жизни, которым трудно бывает подыскать логическое объяснение. Виктор не усмотрел связи между убийством и исчезновением Слебинского. Он позвонил к Пронину и рассказал о происшествии. Иван Николаевич умел решать такие задачи. Действительно, Пронин заинтересовался происшествием, и через полчаса Виктор сидел у него и рассказывал о подробностях. «Надо позвонить в гостиницу», — похватился друг Виктор. «Не вернулся ли Сливинский? «Можешь не звонить», — сдержанно остановил его Пронин. «Слевинский не вернется». «Во всяком случае, сегодня ночью. А тебя я прошу провести эту ночь в гостинице. Зайди к Евлахову, предупреди, что мы заняты поисками, сообщи приметы с милиции милицию и в морг. Но сам из гостиницы не выходи. Думаю, что ночью будут сделаны еще некоторые находки, о которых я хотел бы услышать непосредственно от тебя». Много вопросов хотелось задать в свою очередь Виктору, но он хорошо помнил о нелюбви Ивана Николаевича к расспросам и давно привык к его неожиданным поручениям.